Глава 38. восьмая. О временах мирных. Часть первая. Ведите себя хорошо, а то пристрелю нафиг. Хватит. Мое раздолбанное тело было на грани. У нервов уже не осталось сил, чтобы хотя бы протестовать. Мышцы едва двигались, внутренности болели, а пип-бап нога чесалась. Я чувствовал, как хлюпала грязь в моей броне, попавшая туда через выжженную ультрастражем дыру в груди. Но мне на это было глубоко наплевать. Мои друзья нуждались во мне. Вельвет Ремеди была без сознания. «О, богини! Хоть бы она попросто была без сознания!» Она тонула. Я пыталась спасти ее, но Вельвет не раз уходила под воду и сейчас просто лежала неподвижно. В нескольких метрах от нас... Небесный бандит наполовину затонувший в озере нависал своей носовой частью над илистым берегом. Я услыхала ворчание, доносящееся откуда-то сверху по левую сторону от меня. То был Каламенте, пытавшийся освободиться из упряжи. «Вот блин!» — говорил Каламенте, беспомощно дергая ногами. «Елки-палки!» Мое внимание было сконцентрировано в вельвет. Я отчаянно желала подойти к ней, посмотреть, все ли с ней в порядке, но мое тело не слушалось. Я попробовала притянуть ее магией, но телекинетическое поле так и исчезло. Едва лишь обхватив ногу Вельвет, силы оставили меня. Она не дышала. Ее тело не шевелилось вообще! О богини, Вельвет Ремеди не дышала! «Каламити!» — хрипло крикнула я через растущего мне ужас. «Вельвет не дышит! Помоги ей! Пытаюсь!» — крикнул Каламити, сразу начавший сильнее бороться с упряжью, яростно замахав крыльями и ногами. «Не могу цепиться. Мой разум захлестнула волна паники. С каждой секундой вильвет Ремеди была ближе к грани смерти. Я не могла добраться до нее. Даже подползти не могла! Внезапный прилив адреналина заставил мой рог засиять. Этой энергии все равно не было достаточно, чтобы левитировать вельвет, Но ей хватило, чтобы открыть зажимы упряжи и освободить ржаву Пегаса. Каламити, только упав в грязь, сразу ринулся к вельвет и, добравшись, начал делать ей попеременный массаж сердца и искусственное дыхание. Позади него неместный бандит. С нарастающим грохотом стал уходить под воду. И тут я осознала, что Стилхуфс все еще был там, внутри фургона. В своей отключенной броне он был словно парализован и сейчас шел на дно вместе с небесным бандитом. Захлебнуться и умереть-то Стилхуфс не мог, но быть заживо погребенным по толще воды — участь незавидная. Мне сразу вспомнилось мое кошмарное пребывание в исселяющей кабинке. Каламити продолжал жаром пытаться вернуть медик жизни. Мои глаза заволотку серой пеленой. Все мое бытие жаждало покоя, умоляя меня просто оставить все как есть и отдаться сну. Но я боролась с нападками тьмы. Маленькая пони в моей голове билась и кричала, что если я позволю усталости взять верх над собой, то уже больше никогда не проснусь. Потерять сознание сейчас с большей долей вероятности значило уйти прямиком в кому. И каким-то образом я понимала, что приятным этот сон не будет. Все кошмары, соляющие кабинки, только и ждали, когда я попаду в мир сновидений. Вдруг я услышал сдавленный кашель в ветре меди. «Мой страх исчез без следа! Мое сердце ликовало! Слава богиням!» Паника, сдавливающая сердце и разум, ослабила хватку, и тьма обрушилась на меня, словно бушующий океан. Мне показалось, что Каламити стрелял из своего боевого седла и кричал что-то, но все это уже доносилось откуда-то издалека. Затем все стихло. Перед моими глазами пролетала вся моя жизнь в стойле два скучная, глупая, серая и совершенно безопасная. Лишенная всякого вкуса настоящей жизни, лишенная смысла и друзей, совершенно бесполезная работа. Чувство ответственности и надежды руководили мной, когда я бросила вызов в бесконечности, распахнувшись зияющую темную пасть по ту сторону стойловской двери, оставляя спокойствие позади. Обменяв его на бои и ужасы. когда я отправилась за ней. Я вспомнила свой первый день в Нестойло. Солнечный свет, показавшийся мне тогда странным и опасным, но также прекрасным, хотя и был рассеян пеленой облаков. Я увидела, какой же глупой была, когда шла на пролом в места вроде огненных подков или Стоила четыре, неоднократно подвергая риску свою жизнь, а затем и жизни моих друзей, ведомой любознательностью и жаждой ответов. Мне повезло остаться в живых. Передо мной проплывали образы моих друзей, мой первый и бесстрашный друг Каламити, который всегда рядом, который всегда готов поймать меня, если я упаду. Раз за разом вверяла я ему свою жизнь. В Летре Меди настоящая кобыла не та, что из тех моих глупых фантазий, с любящим сердцем. Она заботилась обо мне в болезни и здравии. Она взвалила на себя мою ношу, когда возвращение домой стало для меня непосильным. Образ Телхуза пристал передо мной в битве, Сопровождаемый чередой взрывов, я видела, как он усмирял своих внутренних демонов, чтобы сражаться бок о бок с Ксенит, чтобы в конце концов взять на себя столь большую ответственность и возглавить новую в силу в пустоши ради блага всего живого. А вот и Ксенит, которую мы вырвали из копыт адского рабства Красного Глаза, измученная кобыла. Но она многое пережила и стала нашим проводником в олны одном из самых зловещих и опасных мест, что только могла предложить Пустошь. Мой разум переполнялся голосами. Одним из них был голос Диджея Пон-3, вещающего из Мейнхэттена. Он нес послание предупреждений и надежды, продолжал выставлять нас героями. Мне вспомнился первый настоящий голос из прошлого, послание Скуталу. Привет от одной из пони, что построили прошлый мир и видели его крушение. От них я узнал о добродетелях, жертвах и неудачах. И даже несмотря на то, что они ушли в лучший мир, они стали моей семьей наравне с моими друзьями. Одиночество для меня больше не существовало. В памяти всплыли моменты радости, восторга. Смешно подумать, но я уже почти забыла, что это такое. Завтрак с Гаудой на узловой станции Р-7. Шалости с Хаммейдж под проливным дождем. Но в моей голове сновали и тени. Изуродованная Пинки Белл с жарбомбой, которую она хотела приберечь для салюта. Случайный выстрел. Бам! На Брыклинском мосту. В следующее мгновение я уже утопала в крови. Багровой реке. которую наполняла кровь всех тех, что когда-то умерли от моих копыт. Воспоминания об Арбе превращали этот кошмар в реальность. Из всего того, с чем я боролась, рейдерами, рыботорговцами, зомби-зебрами и даже драконом, самая большая угроза всегда исходила из меня самой. Тьма и ярость скрывались у мне. Пагубные привычки и несостоятельность. Моя душа была истерзана. Мне нужен был покой. Неужто с меня было недостаточно всего того, через что я прошла? Я пыталась творить добро, пыталась помочь. Я раз за разом заставляла себя прорываться сквозь муки и ужасы. Смерть уже ожидала меня в своих чертогах. Я слышала сладкую, обманчивую песнь жуткой пони Жницы, предлагавшей мне последнее пристанище с вечным покоем в придачу. Я хотела пойти к ней, позволить ей окутать меня мантией непроницаемой тьмы и вечного сна. Но даже здесь маленькая пони в моей голове продолжала бороться со мной. Она напоминала мне, что осталось множество незавершенных дел, что уходить на покой еще слишком рано. В этом мире все еще были пони, нуждавшиеся во мне. В этом мире все еще был красный глаз, угрожающий башни Тенпони, и моей любимой Хамейдж. В этом мире все еще была богиня, жаждущая стереть рот пони с лица земли, обратить их в единство. Если, конечно, ты готова пройти через огонь. Вот блин. Моя маленькая пони была права. Как бы я ни желал обратного, а придется вернуться в сознание. Со стоном я повернулась на бок. Я обливалась болезненным потом. Неприятная волна теплоты прокатилась по моему телу, принося ощущение тошноты, а засохшая грязь вызывала чесотку. Я лежала на грязной койке в каком-то ветхом строении, которое воняло гнилыми досками и плесенью. Моя попытка подняться и успехом не увенчалась, ноги будто из ваты были сделаны. Но желудок счел мои усилия сигналом к восстанию, и я почувствовала, что меня нехило так тошнит. Слава Селесте неподалеку от кровати стояло старое ведро, и, похоже, стояло оно здесь именно на этот случай. Мое горло жгло, во рту стояло отвратительное послевкусие. Смрад был таким, что на глаза навернулись слезы, а желудок решил разродиться еще большим количеством рвоты. Со слезящимися глазами я откинулась назад. Такое со мной уже бывало. Болезнь, вызванная физическим перенапряжением, психическими потрясениями и извращенностью пустоши. Мы должны были идти. У меня не было времени опять валяться на койке несколько дней. Контерлот сильно сказался на моем здоровье. Розовое облако вместе с передатчиками устроили мясорубку моему мозгу и внутренностям. Ужасающая и травматичная потеря ребра. Шрам на том месте, как и на шее, никогда не заживет полностью. Мой пип вросший через шкурку прямо в мясо. Разве удивительно, что мой организм разваливался? Ширы памяти оказались эмоционально травмирующими. Часть меня вопила о том, чтобы бежать обратно в Министерство мира и устроить рарити достойный похорон. Но даже до того, как мы покинули Министерство крутости, огонь и облако, сделали это невозможно. Душераздирающий удар. нанесла сцена с Джек, выходящий из лифта, и осознание того, что Эпплснэк собирался сделать ей предложение именно той ночью. И она ждала этого. О, богини. Я попыталась встать, но вновь грохнулась. Мне нельзя было быть такой слабой. Моя болезнь могла стоить жизни. богини. где же это я? Я медленно оглядела окружающую грязь. Пустые бутылки, мусор, дверной проем без двери... и заляпанная простыня, его прикрывавшая, ну, точно не хижина Стелхуза. чем эти поправим значит раз? — послышался голос Каламити из соседней комнаты, сопровождаемый громким ударом металла ломающееся дерево. Я почувствовал желание окликнуть его. Девчинка была добра, одолжив мне комплект магической брони, чтоб тебя перезагрузить. Скоро пить будешь скакать, как же жеребенок малый. — Ты уверен, что знаешь, что делаешь? — прозвучал голос Стелхуза. Может, стоит подождать, Литл Пип? — и остыть тебя вот так?» «А это неправильно, что у меня есть желание придать ему парочку интересных поз!» — влился в разговор голос ксенит. «Пусть ей была разбита, мне пришлось наткнуться мордочки в матрас, чтобы задушить смешок. Я почувствовал себя лучше, зная, что трое моих друзей находятся сразу за этой грязной занавеской». «Только попробуй!» — ворчливо предупредил Стилхус. Коламите, поторопись!» Так еще раз, каким концом эту штуку втыкать? – спросил Пегас, изображая смятение. Легкость голоса выдала его с головой. Просто, поторопись, пока зебры не пришли в голову новая идея. Спасибо, Стилхуфс, тихо проговорила ксенит За помощь деревне моей дочери. Я знаю, как тяжела должна быть для старого солдата помощь роду зебр. Я мысленно ухватилась за это, хотя в голове все плыло. Мы были в Глифмарке. Комната за дверью. Погрузилась в тишину. «Эпплджек боялась, зебр!» Наконец заговорил Стилхус. «Только ее младшая сестра смогла показать ей, что они такой же народ, как и пони. Хорошие ребята в большинстве своем!» Я слушала, девять, что Эпплснэк раскрывает душу перед ксенит. Она никогда этого не забывала. Даже в темнейшие годы войны, даже когда ее ближайшая подруга зебра предала ее, его голос замер. Низкий, рокочущий голос Стелхуза каким-то образом звучал еще ниже. Как нам тогда казалось. Соседняя комната снова погрузилась в тяжелое молчание. Эпплджек хотела, чтобы ее рейнджеры защищали вообще всех, кто чист душой, а не только пони. Я полюбила Стилхуза чуть больше в тот момент. Секунду спустя Каламити сменил тему. Как они? Обе в забытье. Голос Ксенит посерьезнел. Обе? Вельветри Меди все еще была без сознания? Меня опять накрыл приступ паники. Сколько времени прошло с контрлота. Хотя Литл Пип что-то бормочет и стонет сквозь лихорадочный сон. Литл Пип проснулась, — объявил Стилхус, И наверняка сейчас греет уши. Вслед за этим я Стилхус за немного возненавидела. Вперед, Ксенит! Разрешаю! Ставь его в глупые позы! Я дрожала, когда Ксенит вошла. Меня почему-то бросило из жара в холод. — Шелезный гуль был прав, — небрежно бросила ксенит. — Ты проснулась. — Что? Что с вельвет? Она все еще дремлет. Я отдала ей зелье и препараты, какие знаю. Но только она сама может найти свой путь нам назад, как это сделала ты. — Она найдет, — заверила я ее. — Вильвет сильнее, чем кажется. — Как и ты, — произнесла зебра, кладя копытом мне на лоб чуть ниже рога. но это несложно, если выглядишь жалко, — простонала я. Ксенит почти незаметно улыбнулась. — Мы должны идти, — начала я говорить, пытаясь встать в третий раз, и сразу же подставила под себя передние копыта, нырнула вперед к ведру, застегнутая очередной волной тошноты. Ксенит смотрела, как меня рвало. — Ты больна, — сказала она мрачно, — как будто это было и неясно. — Тебе нужен отдых. Я не позволю нам отправиться в путь, — пока ты не будешь чувствовать себя достаточно хорошо для путешествия. Еще один день, как минимум, может быть, два. — Как давно? — спросил я, сплевывая в ведро с врвотой и пытаясь очистить кислую мерзость со своего языка и зубов. — Меньше суток, — сказал Аксенит. — Каламмети договорился с твоим другом-торговцем и достал вещи, которые тебе нужны. А еще он установил броню на наше летающее судно. Если Глифмарк и не беден, так это металлоломом. А мне было интересно, когда он собирался этим заняться. Хивнуфья я пыталась договориться с Ксенит. — Одна ночь. Потом мы должны идти. Воспользуюсь костылями, если потребуется. — Нет, — отрезала она. — Я решу, когда нам идти, и я говорю, ты никуда не пойдешь, пока, по крайней мере, не будешь способна передвигаться на своих четырех и держать себе еду. Только после этого я подумаю. Это если предположить, что медицинская пони не проснется к тому времени? И не прикует тебя к постели до твоего полного выздоровления?» Я застонала, сползая обратно в кровать. Мы не могли ждать так долго. Особенно, если Вельвет Ремиди решит приковать меня, пока мне не полегчает. На что Вельвет была очень даже способна. Ксенит наверняка даже не подозревала о способностях Вильвет. Зебра еще не было с нами, когда та подстрелила меня. «Я смогу восстановиться по пути в прекрасную долину», — сказала я ей. припоминая, что говорил нечто подобное после арбы. Но одна лишь мысль о поездке в небесном бандите заставила голову ныть и неприятно скрутила желудок. Ладно. Как только смогу удержать себе еду. Я не собиралась заставлять других лететь в фургоне вместе со мной всю поездку не невнимающей головы из ведра. Разум немного побродил, пытаясь воссоздать прошлые дни. Как давно Вилюет Ремиди подстрелила меня отравленным дротиком? Как давно я покинула стойло стоило два? Вся моя жизнь ужалась во сколько? Всего восемь недель? Больше полутора месяца, но даже не два? Столь же несчастная маленькая пони в моей голове отметила, что где-то между настоящим моментом и хижиной Стилхуза у меня должны были закончиться все мои больничные. И уже скоро мой наставник в пип -бак мастерской урезал бы мне жалование. Я обнаружил, что хихикаю. Смех, задумчиво протянул ксенит, явный признак выздоровления. или скольжение к безумию. Это лишь заставило меня сильнее хихикать. Ксенит поднялась, хватая ведро за ручку своими зубами. Вон из него уже начала разноситься по комнате. Я чувствовала благодарность к ней, но в то же время смущалась своей слабости. Я сожалела, что из-за меня ей приходится делать что-то настолько неприятное. Я почувствовал внезапный прилив сил, когда она уже начала идти к выходу. — Ксенит, как там твоя дочь? И ты ей еще не рассказала? Зебра остановилась. Поставила ведро и повернулась в мою сторону. Сафир в полном порядке. Она доктор, лечащий этих горожан, и у нее это неплохо получается. Она очень благодарна за нашу помощь. Ксениц села и уставилась в пространство. Она и другие жители ее деревни сняли с меня груз ответственности. Теперь меня здесь ничто не держит. Потом строго посмотрела на меня. А насчет твоего второго вопроса, Нет. И я надеюсь, что ты ей тоже ничего не расскажешь. Я кивнула. «Но... но разве она не должна знать? И, Ксенит, ты заслуживаешь быть с нею!» Ксенит грустно улыбнулась. «Она теперь самостоятельная кобыла. Не та маленькая девочка, которую я знала. Я бы предпочла, чтобы она была сильной, чем снова стала моим же ребенком». Она снова посмотрела в сторону. «И, по правде, я не могу быть ответственной за нее. Я не знаю как. Плюс вы нуждаетесь во мне. Больше, чем она». Сказав это, Ксенит поднялась, снова взяла ведро и вышла, оставила с собой раскачивающуюся занавеску. Я снова легла, не зная, что и делать. Часть меня радовалась, что Ксенит снова с нами. Но другая часть меня, та часть, что мечтала о хэппи-энде для моих друзей, тихо плакала. Я даже не знала, почему моя собственная мать, несмотря на всю мою любовь к ней, была менее важной по сравнению с моими друзьями. И я бы не стала тратить то время, которое я провожу с ними. на попытке встретиться с ней. Так почему же мое сердце желало воссоединения ксенит и сефир? Я снова почувствовал озноб. Часть меня захотелось дернуть отвратительную грязную занавеску и завернуться в нее. Но лучшая часть меня содрогалась только от одной этой мысли. И я понимала, что если я сделаю это, то жар вернется. И потому я просто свернулась калачиком. Волна усталости прошла сквозь мое тело. Мы нуждались в ксенит. Я нуждалась в ней. Вместе мы были сильнее, лучше. Мне были нужны мои друзья. Скоро... Как только мне станет лучше, и я смогу нормально двигаться, мы собирались приступить к исполнению моего плана. Чем бы он там ни был, чтобы покончить с богиней. Я застонала из-за очередного озноба, пронзившего мое тело. Внезапно я занервничала и испугалась. Я собиралась подвергнуть риску нашей жизни ради плана, о котором толком ничего даже и не знала. Я доверяла себе, но это начинало выглядеть слишком глупо. Мои друзья доверяли мне, но должны ли были? Я не сказала им о своих действиях, только об их частях плана. Никто не знал, что мы сейчас собираемся делать. Это же безумие! У меня есть план, как победить богиню. Я рассказала всем его по частям, только их части. Единственная пони, которая знает весь план, это я. А затем я вырезала у себя это знание... и заперла в шары, хранившиеся сейчас далеко в башне Тенпони. О чем я думала? И главное, чем? Я рассказала всем его по частям, только их части. Единственная пони. о Потому что богиня не могла читать мысли зебр! Мое лицо расплылось в улыбке. О, да! И я была умной пони! Она сделала что? Ахнул Каламити. вырвав меня из полусна, в который уже впало мое больное тело. сину -те забери! Литл Пип же мне обещала! О нет! Что я опять натворила? Я немедленно почувствовал себя ужасно, чем бы ни было то, что обидело Каламити. Успокойся, — вежливо приказал Стил Хувс. Все было в порядке. Они уже запустили броню, я не слышал, чтобы он хоть как-то двигался. Сама мысль, что Стил Хуз. Был в своей броне, словно парализован, и уже вселяла ужас. Я подумал о том, как он беспомощно уходил в пучины озера, как он молил богинь, чтобы его поскорее оттуда вытащили. В прятки? Мне не было. Ты был парализован, а Литл Пип засунула голову в целую ту его хучу шаров памяти посреди руин Контерлота, проревел Каламити. Проклятие! Я знал, что у этой кобылки времена не все дома, но ожидал, что она будет держать обещание получше. — Чего она ожидала от Вильвет, если бы на вас напали? Или если бы вошло? — Включила бы щит, — ответил Стилхуфс. Каламити прервался на полусловие. — Еще раз что? — Мы были в Министерстве Крутости, в зоне защищенным щитом. Если бы что-нибудь случилось, Вилья Тремеди смогла бы защитить нас одним движением выключателя, — сообщил ему Стилхуфс, добавив напоследок. — Или ты не доверяешь защите Ренбудеш? Я услышал, как Каламити испустил вдох поражения. — — Ладно. Хорошо. — Не она виновата в состоянии вельвет, — добавил Стилхофс. — Фактически. Она могла утонуть, спасая ее. Да — Знаю я. Не злюсь на нее из-за... Блин, не злюсь я на нее. — Я просто злюсь, — признался Каламити. — Уж лучше так, чем волноваться, как больной. Я услышал треск древесины, с потолка посыпалась пыль через зазор между потолочными досками, когда маленькое здание тряхануло от пинка Каламити. Я могла понять его чувства. — Самое подходящее время, чтобы всех подвести к Каламити! — пробурчал наш Пегас. Что? — Я припоминаю, что ты всех спас! Чувства Стилхуза отражали мои. Каламити поймал нас, а потом спас Велюэт, когда я не смогла. Да не нужно было бы никого спасать, если я просто вытащил нас оттуда. -во. Моя вина, что мы грохнулись в болото, в блеха, и даже не помню, как земли коснулся. — Каламити, — слабо позвала я, — не надо. Просто не твоя вина. Энергии хватило сказать лишь это, да и то оставило мне одышку. Оранжево гривый Пегас просунул голову над занавеской. «Литл Пип! Прости! Не думал ты спишь!» Честь меня жалела, что он увидел меня такой. Я была покрыта потом, шерсть была спутанной и прилипшей к коже. Я не мылась с момента падения в грязь. Я тряхнула головой, затем словом жестом пригласила его внутрь. Пегас приземлился, чтобы пройти через проем, и подошел к старому запачканному матрасу, служившего мне под селью. «Принестите что-нибудь! Воды, одеяло!» Он нахмурился. «Не уверен, есть ли у нас хоть какой-нибудь. Да и вода здесь и тоже не из лучших». Я хотела и то, и другое, но не попросила ни о чем. «Каламити, спасибо тебе!» Сказала я, улыбаясь, как только могла. «Вельвет и я, мы обе обязаны тебе своими жизнями. Ты был потрясен!» Он тряхнул головой. «Спасибо, конечно, ну, не надо, но...» «Это было тяжело...» И болезненно для каждого из нас. Иногда я хочу просто остановиться. Открылся со стыдом. Остановиться мне хотелось даже гораздо раньше. И знаю, о чем ты. Меньший пони давно бы шел. Каламити прилег рядом. Он достал розовый камушек и положил между нами. Спасибо тебе за это, Литл Пип. Я запутался после Брыклинского креста. И возненавидел то, что случилось там. Это отправило мой ум в темные места. дала мне кое-что, что напоминает мне, что мы хорошие парни. Мы не всегда поступаем правильно, блеха. Иногда мы творим хрен знает что. Но мы продолжаем стараться, и некоторым ребятам становится лучше благодаря нам. Я кивнула, вглядываясь в камень. Ненавижу этот твой план, прямо сказал Каламити. Ты пить полезешь самое пекло в одиночку. И опять только ты это можешь сделать. Ненавижу я это. Я в одиночку? Идея отправиться в Марипони или еще хуже рыскать по всей прекрасной долине в одиночку вселяла ужас. План мне больше не нравился. С другой стороны, я не удивилась. Я знала себя слишком хорошо. Любой шанс уберечь друзей от опасности, любой способ завалить всю ношу на себя — и я воспользуюсь им. И я поступала так снова. — Ты же помнишь, что сделала это место с нами в прошлый раз? — напомнил Каламити. — А ведь тогда мы были вместе. — Каламити... — спросила я, начиная волноваться. — Что ты можешь рассказать мне о плане? Каламити моргнул. Затем выпучил глаза, осознав, что я только что спросила. — Чё? — Ты не знаешь? — Я имею в виду, я знаю, ты удалила воспоминания, но ты правда ничего не знаешь о плане? А вот сейчас он начал паниковать. — Ты чё, не оставила себе никаких подсказок или записок? — Подсказок? Записок? — Где я могла? Я запнулась. Блин, конечно же! Мой пибак!» Как я раньше не подумала. Я медленно подняла правую ногу к глазам, взгляд скользнул по мертвому экрану пибака. Каламите, ты ведь перезагрузил броню Стелховза? Он способен двигаться. Я чувствовала себя в высшей степени тупой и безрассудной. Каламите поморщился. Вообще-то нет. Я вытащила в изумлении глаза. Стелховз был парализован все это время. Казалось, не так все просто, как выглядит! «Я же не подкованный пип техник, и уж тем более не ремонтница Тостров. Тогда я начала подниматься с матраса при исполненной решимости не оставлять стилхов за недвижимым ни минуты дольше. Ноги задреслись, а желудок послал тошнотворное предупреждение. Я оглянулась, но ведерко еще не вернулось назад. Я легла обратно, положив копыта на мордочку, и попыталась успокоить свои внутренности. «Можешь приволочь его сюда? Пожалуйста!» В голове все снова поплыло. Пытаясь вспомнить, что нужно было делать, я словно продиралась сквозь толстенный слой ила. Мне нужны были инструменты, мастер ключ матрицы заклинаний и что-то, чего я могла перезапустить его. Не мог бы ты также принести мой ремонтный комбинезон и ты раздобыл где-то силовую броню? Сделай в лучшем виде, сказал Каламенти, выглядя раздосадованным. Он малек тяжеловат. Я кивнул, задаваясь вопросом, как же они затащили стилху в за внутрь. или вытянули из воды. Я распахнула глаза, вспомнив кое-что. «Я слышала выстрел!» Каламити вздрогнул, подпрыгивая и оглядываясь. «Где? Ты уверена? Я ничего не слышал!» Я мотнула головой, слегка похныкивая от того, как же хреново себя почувствовал от этих резких движений. «Нет, раньше, на озере. Ты выстрелил во что-то!» Каламити ощутимо расслабился. «А, тот выстрел! Я привлекал внимание Грифона!» Видать, когда пассажирский фургон падает с контерлота, это не остается незамеченным. Стилхов молча сел рядом со мной. Меня лихорадило, мне было трудно сосредоточиться, но я все-таки закончила. Я начала отсоединять свой пип от его доспехов, взглянув еще раз на комплект сильно поврежденной силовой брони, лежащий в углу. «Извини», — сказала я ему, вытирая слой противного пота с мордочки. «Мы должны были вытащить тебя быстрее». Я чувствовал себя такой усталой. Стилхуфс ничего не сказал, но молчание не было угнетающим. Его хвост беспокойно шевелился. Я убрала инструменты в сторону. Готово. Я кинула еще один взгляд на броню, принесенную каламити, и вздрогнула. Иногда все это казалось просто несправедливым. Это была броня стального рейнджера, разодранная, но с функционирующей матрицей заклинаний. С ее помощью я перезагрузила свой пибак, а потом уже с него восстановила броню Стелхуза. На ней все еще виднелись следы крови. Я решила сперва восстановить матрицу Пибака не потому, что это было легче, а потому что Стил Хувс вряд ли захотел бы подключиться к другой броне напрямую. Силовая броня была взята с тела одного из рейнджеров, которых мы убили в сто или два. Судя по повреждениям, этого пони именно Стил и завалил. Стил встал. Он протестировал каждую ногу, затем вытянулся. — Спасибо, — сказал он мрачно. — Теперь отдыхай. Я свернулась с калачиком, часть меня злилась, что он видел это, но не была способна по-настоящему что-то чувствовать. Я действительно не хотела ничего, кроме как спать, желательно без сновидений. Я следила, как он повернулся к дверному проему. Он был готов просто уйти, как будто все вопросы были решены. Но они не были решены. Я Снег, пошептала я, — и поняла по его остановке, что он меня услышал. И не была уверена... В ужасе того, что сейчас собиралась сделать, но... Но больше никаких секретов. Я тебя видела. Ты меня часто видишь. В одном из тех шаров в министерстве, — сказал я. Это были воспоминания охранника. Он помогал Зикоре с ее миссией. Помогал ей подобраться ближе к Цезарю. Стил Хуфс ничего не ответил, но в комнате словно похолодело. Ты... Ты собирался сделать предложение Эпплджек и ночью? Я взглянул на него, сердце так и сжалось в груди. «Мне жаль». «Ближе к Цезарю», — повторил Стилховс. «Зачем?» Я закрыла глаза. «Не знаю. Может, последить за ним». «Или порешить». Я почувствовала озноб. Хотя, по большей части, это было симптомом моей болезни, нежели реакцины и славогуля. Я не знаю. Но не думаю, что это было бы именно так. Я не была в этом полностью уверена, но Зикора просто не походила на хладнокровного убийцу. В этом меня убеждала ее обеспокоенность из-за смерти Японии, а также ее неопытность в боя, которая, вероятно, стала причиной смерти моего хозяина. Нет, на хладнокровного убийцу она как раз не была похожа. Я съежилась от осознания того факта, что вот я как раз и походила. Она была шпионом. «Остынь, родной! Зикора не шпион!» Мир переполняла злая ирония. Стилхов стоял неподвижно, будто его броня снова отрубилась. И вот, наконец, он произнес. — Не имеет значения. Смерть Цезара не положила бы конец войне. Легат бы просто занял его место. А он, если что, был еще хуже. Я сглотнула во рту, остался неприятный привкус. Стилхофс. — Эпплснэк, я не осуждаю тебя. Я просто хочу сказать... Ну что я хотела сказать? Я попытался подобрать нужные слова. Я просто хочу сказать, что понимаю тебя. Я понимаю, что ты имел в виду, когда говорил, что тебе легче жить с самим собой. И мне жаль. Он хохотнул. Эпплджек тоже не знала всей правды о Зикоре. И она любила тебя. Она боролась за ваши отношения, потому что любила тебя. И думаю, потому что понимала. Не одобряла, но понимала. Стелхувс отвернулся. и молча покинул комнату. Конец первой части.